Она рассматривала ее чуть-чуть подведенные глаза, нежные щеки и полный рот, уже слегка грубевшая от алкоголя и беспорядочной жизни. Беренис решила, что Эйлин очень хороша, чувственно красива, но не молода, много старше ее самой. Что же отвратило от нее Каупервуда? Возраст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 И прошлое внушает ей постоянную тревогу, а почва под ее ногами неверна и коварна. Печальную историю ее матери знают и Брэксмор, и Биллс Четси, и Каупервуд. И еще кое-кто из знакомых, помнится, был в ресторане Уолдорф в тот роковой вечер. Долго ли узнать и остальным? Беренес старалась избегать матери,